Глава 6. 14 месяцев назад. Четверг, 10 июня 1976 года. Труп обнажённого мужчины лежал в центре чуть наклонённого стола для вскрытий, расцвеченный кровавыми надрезами во многих местах. "Кто это?" спросил Клингер. "Он работал на Леонардо", отозвался Салзберри. Комната, в которой находились они трое, освещалась лишь двумя лампами под колпаками, подвешенными в центре потолка над прожекторским столом. Три стены были заставлены компьютерным оборудованием, пультами управления, мониторами, блоками питания. Вспыхивающие и мерцающие огоньки работающей электроники зловеще мигали зелёным, голубым, жёлтым и бледно-красным в окружающей полутьме. 9 телевизионных дисплеев, большие кубы с лучевыми трубками, были закреплены высоко на трёх стенах, а четыре экрана были установлены на потолке, и все они излучали слабое голубовато-зелёное свечение. В этом жутком освещении распростёртое тело было похоже не на тело обычного человека, а скорее на бутафорский манекен из фильма ужасов. Кротко, почти преисполнившись благоговения, Даусон произнёс: "Его звали Брайан Кингман. Он состоял в моём личном штате". Долго поинтересовался Клингер. "5 лет. Покойному было около 30. Его тело отличалось прекрасным сложением. Он умер 7 часов назад". И признаки разложения начали проявляться. Кровь стекла в нижнюю часть тела, застаиваясь в коленях, бёдрах, ягодицах, которые были пурпурного цвета и уже отчасти тронуты тлением. Лицо напротив посерело, черты заострились, руки были вытянуты вдоль тела, ладони наружу, пальцы искривлены. Он был женат? спросил Клингер. Долсон покачал головой: "Нет. Семья? Выростившие его бабушка с дедушкой умерли. Братьев и сестёр нет. Его мать умерла родами, а в прошлом году погиб в автокатастрофе его отец. Тётки и дядя, близких нет. Подружки ни одной, которой бы он был увлечён в серьёз или которая бы всерьёз увлекалась им". Одричал Доусон. Потому-то мы его и выбрали. Если он исчезнет, никто особенно не позаботится разыскать его. Некоторое время Клингер обдумывал услышанное, потом спросил: Вы предполагали, что эксперимент его убьёт? Мы не исключали этой возможности, поправил Огден. Мрачно усмехнувшись, Клингер заметил: и вы были правы. Что-то в тоне генерала взбесило Салзберри. Тебе были известны ставки, когда ты связался с Леонардом и со мною? Да, уж, разумеется, согласился Клингер. Тогда не веди себя так, словно смерть Кингомана единственно на моей совести. Вина лежит на всех нас. Нахмурившись, генерал возразил Огден. Ты меня не так понял. Я вообще не думаю, что ты или Леонард или я вообще в чём-то виноват. Этот человек лишь машина, которая разбилась, и ничего больше. Мы всегда достанем другую машину. Ты через чур чувствителен, Огден. Бедный мальчик, вымолвил Даусон, печально разглядывая тело. Он готов был на всё ради меня. Он и доказал это, сказал генерал, задумчиво оглядывая мертвеца. Леонард, у тебя в этом доме семеро слуг. Кто-нибудь из них знал, что Кингман был здесь? Ну вот уж вряд ли. Мы тайны во сюда привезли. 13 месяцев это крыло дома в Гринвиче было абсолютно изолировано. и никак не сообщалось с остальными двадцати комнатами. К крылу пристроили новый отдельный вход, а все замки поменяли. Слугам объявили, что под эгидой Futures в доме проводятся совершенно безопасные эксперименты, а предпринятые предосторожности необходимы, чтобы исключить возможность промышленного шпионажа. А домашняя прислуга всё ещё любопытствует насчёт того, что здесь происходит, спросил Клингер. Нет, ответил Доусон. Они же видят, что в течение года здесь ничего особенного не произошло. Секретное крыло перестало их занимать. Тогда, мне кажется, можно похоронить Кингмана в усадьбе без особого риск. Он повернулся к Салзбери. А что случилось? Как он погиб? Салзбери присел на высокую белую скамейку у изголовья стола, обвил ногами одну из её ножек и заговорил, глядя на собеседников поверх распростёртого тела покойника. Впервые мы доставили Кингмана сюда в начале февраля. Он считал, что помогает нам в проведении социологического исследования, результаты которого чрезвычайно важны для Futures. За 40 часов опроса я узнал об этом человеке всё, что хотел: его симпатии и антипатии, предрассудки, причуды, желания и всё, что касается его интеллекта. Позже, в конце февраля, я просмотрел записи этих интервью и выбрал пять ключевых пунктов, свидетельствующих об убеждениях или укоренившихся привычках. который я попытался обратить в их противоположность путём серии подсознательных внушений. Салзбери выбрал три сложных и два простых варианта. Кингман обожал шоколад, конфетки, шоколадные кексы, шоколад во всех видах. А Салзбери желал, чтобы у Кингмана подступала тошнота при одном виде шоколада. Кингман не любил, просто не выносил брокколи, а Салзбери решил заставить его наслаждаться ею. Третья несложная трансформация заключалась в том, что Салзбери вознамерился не только избавить Кингмана от необъяснимого страха перед собаками, но и превратить под опытного в их обожателя. Ещё два опыта, скорее всего, привели бы Салцберри к неудаче, потому что они требовали слишком глубокого проникновения в психику Кингмана. Начать с того, что Кингман был атеистом факт, который он скрывал от Даусона весьма успешно все 5 лет службы у него. Во-вторых, он был довольно резко настроен по отношению к чёрным. Превратить его в глубоко верующего человека Проповедующего братскую любовь к неграм было куда сложнее, чем возбудить отвращение к шоколаду. Ко второй неделе апреля Салзбери завершил составление программы обработки подсознания. 15 апреля Кингмана вновь доставили в этот дом под предлогом необходимости его участия в дополнительных социологических исследованиях для Futures. что я об этом и не догадывался влияющий на подкорку наркотик ему ввели в тот же день в Зальцбурге положил его на медицинское обследование и 3 дня подвергал многочисленным тестам но не обнаружил ни малейших следов отравления ни постепенных видов изменений в тканях химическом составе крови никаких заметных психических отклонений или вредных побочных явлений от приёма наркотик К концу 3-го дня, 19 апреля, находясь по-прежнему в добром здравии, Кингман принял участие в эксперименте по визуальному восприятию, так им объяснили. Днём ему показали два кинофильма и после каждого предложили ответить на вопросы по поводу увиденного. Ответы его были Вовсе не важны, но Салзберри зафиксировал их просто потому, что привык заполнять каждый пустой клочок бумаги в своей лаборатории. Целью эксперимента было лишь одно. Пока Кингман смотрел фильмы, 3 часа подряд в него закачивались подсознательные программы, которые должны были изменить его привычки и убеждения К5, которые выбрал Салзберри. События следующего дня 20 апреля подтвердили эффективность наркотика Салзберри и его подсознательных программ. За завтраком Кингман потянулся за шоколадным батончиком и отшвырнул его прочь, откусив кусочек, быстро извинившись, он выскочил из-за стола в ванную комнату, где его вырвало. За обедом он умял 4 порции брокколи в масле со свиными отбивными. Днём, когда Салзбери вышел с ним прогуляться по усадьбе, Кингман добрых четверть часа играл с несколькими сторожевыми собаками. После ужина, когда Салзбери и Даусон принялись обсуждать вечный вопрос об объединении общественных школ на севере, Кингман вступил в спор как убеждённый либерал, всю жизнь родевший о всеобщем равноправии. И наконец не догадывались о том, что у него в спальне установлены две видеокамеры, передающие на мониторы его жизнь в закрытом крыле дом. Он прочитал молитвы, отходя ко сну. Даже сейчас, стоя рядом с безжизненным телом, Даусон блаженно улыбался, рассказывая об этом Клинггеру. Ты бы видел его Эрнст. Это было ужасно волнующе. Огдун взял атеиста, грешную душу, которой суждено было гореть в аду, и превратил его в уверовавшего в Иисуса Христа праведника и всего за один день. Салзбери чувствовал себя не в своей тарелке. Он поёрзал на скамейке, затем, не обращая внимания на Даушен, уставившись куда-то в лоб генералу, произнёс: Кингман покинул по месту 21 апреля. Я тотчас же сел за разработку самой важной серии подсознательных команд, той самой, которую мы втроём обсуждали сотни раз, программы, которая дала бы мне возможность полного и постоянного контроля над мозгом объекта с помощью кодовой фразы. 15 июля я закончил эту разработку. Сюда мы вновь привезли Кингмана восемнадцатого, то есть 2 дня назад. Он ни о чём не подозревал, спросил Клингер. Не разочаровался во всём том, что его заставляли проделывать? Совсем наоборот, возразил Даусон. Он был доволен, что именно его я использую в таком серьёзном проекте, даже если он и не вполне понимает его сути. Он видел в этом знак моего особого к нему доверия и думал, что если он окажется полезным в работе Огдена, то продвинется по службе быстрее, чем рассчитывал. В его поведении не было ничего особенного. Такими бывают все молодые стажёры, это дело обычное. Устав стоять, генерал подошёл к ближайшему компьютерному столу, выдвинул стул и уселся на него. Он почти полностью скрывался в тени. Зелёное свечение экрана захватывало его правое плечо и часть грубого лица. Он был похож на тролля. Ладно. К 15-му вы закончили программу. 18-го сюдасно явился Кингман. Ты накачал его наркотиками? Нет, перебил Салзбери. Раз наркотик уже был введён под опытному увеличивать дозу нет необходимости даже и год спустя когда приехал кингман я тут же приступил к программе подсознательного контролирования вечером я показал ему несколько фильмов после этого предпоследней ночью он очень плохо спал он проснулся дрожа весь в поту он был испуган его тошнило не успел отдышаться как его вырвало рядом с кроватью Лихорадка? уточнил Клингер. Нет. Ты не думаешь, что это была запоздалая реакция на наркотик, спустя полтора месяца? Может быть, откликнулся Салзбери. Но про себя подумал, что очевидно, дело было не в этом. Он встал со скамейки, подошёл к своему столу в тёмном углу комнаты и вернулся с компьютерной распечаткой. Это запись состояния Кингмана во время сна между часом и тремя ночи. Это критический период. Он протянул листки Даусону. Вчера я показал Кингману ещё два фильма. Они завершили программу. Этой ночью он умер в постели. Генерал присоединился к Даусуну и Салсберри, которые стояли у проекторского стола при свете лампы, начали читать свиток компьютерной распечатки длиной в 2 ярда. Частичное резюме. Программа медицинского наблюдения. БКОБРП14. Записано 6 10 76. Распечатка 6 10 76 распечатка часы минуты секунды считывание 0 1 2 0 0 0 0 ЕГЭ этап 3 сон 0 1 0 0 0 1 0 0 ЕГЭ этап 3 Сон. 0100 02 00. ЕЕГ этап 4. Сон. 0100 03 00. ЕЕГ этап 4. Сон. 0100 04 00. ЕЕГ этап 4. Сон. Клингер спросил: "Так вы подключали к Кингмэну столько машин, пока он спал? Почти каждую ночь он проводил здесь с самого начала, пояснил Салзбери. Первые дни это даже не требовалось, но к тому времени, когда для меня уже стало необходимым пристально наблюдать за ним, он привык к машинам и научился засыпать, опутанный всеми этими проводами. Рассматривая распечатку, генерал заметил, Не очень-то я понимаю, в чём тут дело, я тоже осознал Салзбери подавил усмешку. Ещё несколько месяцев назад он осознал, что его единственная защита от двух этих акул уникальное специальное образование. Он никогда не упускал возможности продемонстрировать его им и подчеркнуть, что если они надуют его, никому из них никогда не завершить исследований и не справиться с неожиданным научным кризисом после того, как исследования будут завершены. Указывая на первые несколько строк распечатки, он пояснил: "Четвёртая стадия сна самая глубокая. Чаще всего она наступает, когда человек только заснёт. Кингман лёг около полуночи. в 20 минут первого он заснул как раз здесь видно что четвёртого этапа сна он достиг через 22 минуты а в чём тут важность осведомился даусон четвёртый этап больше других напоминает кому ответил салсбери электроэнцефалограмма показывает нерегулярные большие волны, несколько циклов в секунду. Спящий при этом не двигается. На четвёртом этапе сна сознание находится почти в коматозном состоянии. Все органы чувств абсолютно бездействуют. Бодрствует только подсознание. Вспомните, в отличие от сознания, подсознание никогда не засыпает. Но поскольку органы чувств отключены, то единственное, чем может заняться подсознание на четвёртой стадии это играть с самим собой. И вот, подсознание Кингмана получило нечто уникальное для игры. Генерал спросил: "А программа ключ-замок была приветыму в этот день или днём раньше?" Именно так, кивнул Салсберг. А теперь смотрите на распечатку. 0100 0800 ЕЕГ этап 4 сна. 01000900 ЕЕГ этап 4 сна. 01001000 ЕЕГ этап 1 сна СДГ. 01001100 ЕЕГ этап 1 сна СДГ. На протяжении всей ночи продолжал Салсбери. Мы поднимаемся и падаем, вновь поднимаемся и вновь падаем, переходя от одной стадии к другой и обратно. Почти все мы без исключения погружаемся в сон как бы по ступенькам и выходим из него тоже, словно поднимаясь по ступенькам, проводя какое-то время на каждом из этапов сна. Однако в этом случае, как видим, Кингман Сразу проваливался из лёгкого сна в глубокий и наоборот, как будто его будил шум в комнате. В комнате был шум? Удивился Даус. Нет. А что такое СДГ? спросил Клингер. Салзбери объяснил: "Это значит, что под веками с некоторой скоростью начинает двигаться глаз, явный показатель того, что Кингман видел сны, когда находился на первой стани. Видел сны? спросил Даусон. Какие? Но это невозможно узнать. Генерал поскрёб щетину, которая покрывала его срезанный подбородок даже сразу после бритья. Но вы думаете, что сон был вызван подсознанием, играющим с имплантированной в него программой ключ-замок? И что со он касался подсознательных команд? Да. Я не могу найти другого объяснения. Что-то связанное с сигналом ключ-замок так потрясло его подкорку, что он пролетел прямо в сон. Кошмар? В этот момент только сон. Но в течение следующих 2 часов показатели его сна становились совершенно необычными. странными 01001200 ЕЕГ этап 1 сна СДГ 01001300 ЕЕГ волны альфа 01001400 ЕЕГ волны альфа Волны альфа означают, что в этот момент Кингман просыпался на 2 минуты пояснил Солсбери. Не на совсем просыпался. Его веки были по-прежнему сомкнуты. Он колебался на первом этапе сна.